Тот же Ильинский признавался, что режиссерской манерой вы напоминаете ему Якова Александровича Протазанова и Григория Васильевича Александрова. Вы учились у них, конечно, не в смысле школы. Я знаю, что в ВГИКе вы были в мастерской Григория Михайловича Козенцева, а тянулись к Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Козинцев открывал профессию Эйзенштейн читал теорию кинорежиссуры, а дальше практика на студии. Курильёв ввел в производство и во многое другое определил мой жизненный путь. Значит, у меня три учителя. еще был итальянский неореализм, он оказал невероятно сильное влияние. Мне нравились и картины Прокозанова, и фильмы Александрова оказались зализанными. В них слишком много красиво. На съёмочной площадке вы Протазанова видеть не могли. Я и Александрова не видел, хотя работали на одной студии. А вы ходите на съемки к другим режиссёрам, чтобы посмотреть, как они снимают. Нет. А вы бывали? Если это не масштабный эпизод с большой массовкой, так там ничего не увидишь. Очень долго можно ждать. Потом постановщик пошепчется о чем то с артистом, потом снимут. Потом еще пошушукаются и снова снимут. Потратишь 6 часов и уйдешь, ничего не поняв. Мне кажется, если бы вам в своё время представилась возможность попасть к Селини, вы не отказались бы. Конечно, но не уверен, понял ли бы я что-нибудь. А то, что вы сняли новый версия Беспреданницы, не связанный с близостью вашей режиссерской манеры к Прокозановской. Несколько в конце 1982 года не давали делать мастера и Маргариту Булгакова дорогой Елену Сергеевну Разумовской, дракона Шварца, самоубийцу Эрдмана. Тогда стал думать, что же дальше?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 Существует мнение, что часто стремясь к свежести решения в выборе актеров, конструировании мизансцен, построении более широкого плана, вы руководствуетесь принципом неожиданности. Ильинский когда-то отмечал, что такой ход от противного чреват сложностями, которые вам не всегда удается преодолеть. Идете ли вы на риск, если твердо не уверены в результате?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 череда непрерывных сомнений и неуверенности. В конце съемок как будто начинаешь что-то понимать. Когда приступаю к худрованию фильма и по много раз смотрю отснятое, придерживаясь одного критерия: если мне интересно, значит, получилось, а что не нравится, вон. Двейте своему непосредственному зрительскому взгляду. Да. Комедии социальные вы предпочитаете или комедии развлекательные?